«Вы меня так выручаете, а то ни на пятом, ни на четвертом никто даже дверь не открывает», – тараторила Виктоша. «Все заполнили?» «Здравствуйте, девушка, заходите, прошу, заходите, раздевайтесь». «Спасибо, Иван Каврилович, но я очень спешу, мне бы поскорее собрать анкеты». «Сейчас, сейчас, я вот только хотела узнать, куда теперь эти анкеты пойдут?» Виктоша предполагала, что такой вопрос может возникнуть, и без запинки ответила. «В целом, Центр по изучению общественного мнения».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 и Надежда. Дело в том, что вы, конечно, не поверите, но мы действительно искали клад и нашли, вдруг спросил Карла, до сих пор молчавший. Да, нашли, вот это. Истас вытащил из кармана пакет с вилками и кукишем. Надя и Карла расхохотались и потребовали подробности. Пусть он рассказывает, буркнула Даша. Она была ужасно сердита на Стаса за его неуклюжие попытки легализоваться. А он, надо отдать ему должное, сумел так изложить всю эту историю, что любой нормальный взрослый только посмеялся бы над ней. Стас ни словом не упомянул ни об учительнице, ни о парочке седыми патлыми роскошными усами. В его пересказе поиски клада выглядели так. Два глупых школьника нашли записку в старом шкафу, приехали в братуша, бросили ключ в скважину за печкой, и на голову им свалился пакет с тремя ломанными вилками бумажным кукишем. Одним словом, ничего интересного.